Литнет представляет случайная двойня для Магната». Автор — Регина Янтарная. Читает Лана Репина. Глава первая. Ярослава. Ты зачем пришла? Скользит удивленным взглядом. Вздрагиваю от знакомых ноток давно забытого голоса. Чувствую себя неуютно под прицельным синим взглядом по прежнему хороша крепко держит меня за плечи безумно красиво нагло протягивает руку к моим волосам поправляет упавшую на лицо светлую прядь прикосновение его пальцев отдаются во мне миллионами импульсов пронзают насквозь растревоженную душу задыхаюсь от его наглости внутри меня все пламенеет откуда он здесь почему сразу не ко мне рубит с плеча Не понимаю, о чем он. Знаю одно. Мне очень нужна эта работа. Хозяйка съемной квартиры срочно продала свое жилье и нас с детьми попросила на выход с вещами. Спасибо, подруги. Пристроила на время в коммунальную квартиру. А потом я планирую покупку недорогого собственного жилья. Чтобы взять ипотеку, мне нужно получить работу с хорошей зарплатой. Отправляясь на собеседование, я даже подумать не могла, что меня здесь ждет мужчина из моего прошлого. — К тебе? Почему к тебе? — растерянно оглядываясь назад на менеджера по подбору персонала. — А ее словно ветром сдуло, и мы в кабинете остались одни. — Моя фирма? — Не знала. Невнятно извиняюсь. — Яра. — Голос Егора хрипит. От нашей близости он не понимает, что творит, а забывается, где находится. Все как тогда, девять лет назад. Когда мы рядом, то не принадлежим себе. Растворяемся друг в друге, мозг отключается. Настопят в эмоциях, не подвластных разуму, и тела не подчиняются командам. Егор хватает за талию, крепко прижимает к себе. Так крепко, что нечем дышать. — Егор, пожалуйста. Крепкие руки скользят по моей спине, горячие губы вцепляются в шею. — Яра, яра. Прихожу в себя, толкая мужчину с потемневшими от желания глазами в грудь. — Пусти меня, Воронцов. Отчаянно вырываюсь из его рук. — Яра. Тихий стон вползает мне в душу. Все как тогда. Он и сейчас решил, что я пришла к нему. Воронцов по-прежнему считает, что я принадлежу ему в качестве кого. Я вся дрожу, зябко веду плечами. Холод лежит между лопатками, а щеки пылают от негодования. Егор, я замужем, будто влепила ему пощечину. Отстраняется, выпускает из цепких объятий. Взгляд мрачнеет. Егор Андреевич... За его спиной материализуется менеджер по персоналу. «Что?» — бросает, не поворачиваясь. «Застыл в двух шагах от меня, широко расставив ноги и спрятав руки в карманах. Что делать со соискательницей?» — настойчиво уточняет она. «С которой?» — спрашивает небрежно. Яркая, стильно одетая брюнетка обходит босса на высоченных шпильках. «Вот с этой!» — агрессивно произносит она. Ярослава Соколовой презрительно поджимает губы подстать своему боссу. Воронцов оценивает меня. Куда делась его минутная слабость? Или мне показалось? Подходит под вакансию. Навыки, образование. И чар протягивает ему резюме, но босс не принимает папку, и файлы с грохотом падают на пол. Позже решу. Сухо цедит Воронцов, не глядя на нас обеих. Круто разворачивается и размашистым шагом покидает кабинет. Встряхиваюсь, глубоко дышу. Словно машина времени отнесла меня на девять лет назад. Едва успеваю всплыть на поверхность из-под ледяной толщи воды. «Что вы ему сказали?» — Недовольно хмурится Эйчар. «Ничего», — жму плечами. Наивная. На что я рассчитывала? Получить работу в крутой компании? Запоздала, вспоминая о том, как я одета. Заливаюсь краской от стыда и смущения. Вы знакомы с Егором Воронцовым? Настойчиво допрашивает брюнетка, поднимая на нее испуганный взгляд. Неужели это было так явно? Нет, нагло вру, мотаю головой. Девушка с подозрением смотрит на меня. Стойко выдерживаю ее взгляд. Сомневаюсь на сто процентов, что получу здесь высокооплачиваемую работу дизайнера. Зачем продолжать пытку? — А Можешь идти, — великодушно произносит Наталья, — унисон моим мыслям. Тебе позвонят. — Понятно. Вылетаю на улицу, покидаю башню навсегда. Нервно кусая губы, бреду отрешенно к остановке. Устраиваюсь на сиденье возле окна маршрутки и утыкаюсь лбом в стекло.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 Тебе была нужна работа, а твоим детям стабильное будущее. Два часа назад. Долгие пятнадцать минут выглядываю у школу своих крох. Взгляд жадно залипает на каждом ребенке их возраста. Ни розовой, ни синей куртки. Решительно прорываюсь через охранника, бегу по школьному коридору. Сердце готово выпрыгнуть из груди. «Вот вы где!» Из-за угла школьного коридора появляются две светло-русые головы. Сердце замирает, кровь толчками пульсирует в венах. «Вася! Ася!» Стараюсь говорить мягче, но голос срывается. «Хочу отругать малышей, но терплю, я не должна». Перевожу дыхание, осматривая русые баранки Аси и русые вихры Васи. Торопливо приглаживаю непослушные волосы сына, расправляй алой банты дочери. Пока вожусь с детьми, успокаиваюсь. В конце концов, они не виноваты, что уже несколько лет меня накрывает паника. Моих детей похитили. Даже сны снятся. «Мамуль, не сердись. Мы ходили всем классом смотреть на папу Вовы Баскова. Он сегодня вернулся из дальнего плавания и сразу пришел встречать Вовку». Заметный заметной добавляет Асенька, обреченно вздыхая, льнет ко мне. Чувствую себя безумно виноватой. Не первый раз мои двойняшки ходят смотреть на чужих пап. «Мамочка, а когда наш папа приедет?» — спрашивает Вася. Доверчиво жмется ко мне, глядит с надеждой снизу вверх. Хлопает пушистыми черными ресничками. «Никогда. Как сказать об этом моим кровинушкам?» никак. Так, хорошие мои, давайте-ка быстрее. Мне на собеседование, а еще вас нужно отвезти к тете Клаве. Дети топают впереди меня по коридору, я за ними. Смотрю в их любимые затылки, думаю о том, как нам и так хорошо. У нас маленькая дружная семья, никто нам не нужен. Пока я мечтаю о дружной семье, Вася и Ася о чем-то бурно спорят». Какая кошка между ними пробежала? Вася! Малыш сопит, молчит. Дети такие маленькие, им едва исполнилось по семь лет первоклашки, а у них уже свои секреты. На секундочку от мамы. Драчун маленький растет. С грустью констатирую я. Найти папу в интернете? А у кто желает стать папой для двух шаловливых двойняшек? Вася уперся. Взрослеют дети, проявляют характер. Упрямые. И чувствуется стержень у них внутри. Безумно люблю малышей. Души в них не чаю. Вот они, мои два солнышка. Мое счастье, помноженное на два. Стоят, опустив синий, как глубокое море, глазенки в пол. И носками китайской обувки протирают дырку в линолюме. Мимо нас проходит группа возбужденных одноклассников. — Молодец, Васька! Здорово ты ему врезал! Не будет хвастаться! Сердце бешено колотится, а ребра, вламывая их, кровь стучит в висках. Он что, из зависти подрался с мальчиком? — Вася! — опускаюсь на корточки перед ним, беру его за плечи, притягиваю к себе, смотрю прямо в потемневшие от обиды глаза. Они правду говорят, кивая в сторону ребят. «Неправда!» — мотает головой. Одинокая слезинка катится по его щеке. Малыш понижает голос до шепота. Вовка Басков обозвал нас с Асей безотцовщиной. Спазм перехватывает горло, словно удавку набросили на него. Медленно сжимая, перекрывая доступ кислорода. В голове виснет туман. Судорожно делаю вдох. Еще один. Может, я не права и нужно найти родного отца детей? А вдруг он отнимет их у меня? Ни за что. От испуга прихожу в себя. Рядом со мной мои двойняшки, и у нас проблема. Беру себя в руки, сгребаю детей в охапку, везу к тете Клаве. Хорошая чужая женщина помогает растить моих детей».